это выдумка... — Пеппе спросил, с трудом скрывая свое недовольство Гоя. — Наполовину ее, наполовину моя, — ответил Дон Мануэль. — Пеппе хочется устроить вечер в Аскуриаре, в моих апартаментах. Ей кажется, что это будет особенно приятно. Настроение Гои было окончательно испорчено. Что это взбрело Пеппе в голову? Зачем понадобилось ей устраивать свою сомнительную вечеринку в самом величественном дворце Испании. Неместо вороне в высоких хоромах мрачно припомнил он старую поговорку. А сам он зачем ей понадобился? Хочет ему показать, чего достигла. Между тем он не видел возможности отклонить приглашение министра. Итак, на следующий же вечер. Он снова поднялся по торжественной лестнице и по длинным строгим коридорам прошел в апартаменты дона Мануэля. В аванзале сидела дуэнья, тощей кончита. Она подбострастно поклонилась Франциско, однако на ее костлявом лице промелькнула нахальная, фамильярно подлая усмешка. У дона Мануэля собралось тоже общество, что в тот раз у дони Не хватало только Агустина и осторожного Дона Мигеля. тепа в простом зеленом платье была очень хороша. Франциско сказал ей это почти против воли. Он отлично понимал, что в ней происходит. Понимал ее обиду и торжество. Стоило ей уйти от него. И на нее посыпалось все, чего только может желать женщина. И вот она, тепа Тудо, дерзкая. Гордая празднует здесь, в самом гордом дворце королевства, над усыпальницей почивших королей свою ячинку. И он пришел сюда по ее зову и не посмел отказаться. — На, ешь, собака! Пеппа поздоровалась просто приветливо, но как чужая. «Рада, что наконец-то вижу вас, Дон Франциско. Я слышала, вы приглашены писать портреты их величеств Жаль, что вас заставляют ждать. Я здесь тоже по делу. Можно сказать, я уже получила то, чего добивалась, и завтра возвращаюсь в Мадрид. Гойе! Хотелось взять ее за плечи, потрясти как следует». Бросить ей прямо в наглое лицо несколько крепких слов, но в присутствии Дона Мануэля приходилось быть сдержанным. Дон Мануэль вел себя так, будто нет ничего особенного в том, что он предоставил Пеппер для ее вечеринки свои парадные покои в искуряли. Он был весел, разговорчив, шумлив, однако беззаботная веселость была наигранной. Мария Луиза, правда, многое ему прощала, но на этот раз он, пожалуй, хватил через край. Вот Аббат, тот радовался вечеринке без всяких задних мыслей. Он наслаждался обществом Лусии. Постепенно, всякими хитроумными, окольными путями он сблизился с ней И теперь она смотрела на политику его глазами, и как он испытывал озорную радость, представляя себе все кощунство этой вечеринки. Да, Филиппу Второму, великому калькулятору будущего, и не снилось, что над его могилой будут веселиться премьер-министр королевства со своей подружкой. В этот вечер Пеппо спел один из своих любимых романсов Затем второй, третий. Спел романс про короля дон Альфонсо, Который в то влюбился в еврейку. Враэлла Фермоза, красавицу Рахиль, И семь лет жил с ней, Позабыв свою королеву Леонору английскую. Но гранды в конце концов возмутились И убили еврейку. Король безумно тоскует. Убивался Дон Альфонсо, Плакала своей Рейли, «Ах, прекрасную еврейку меня отнять посмели!» Но появляется ангел и разъясняет королю его вину. Дон Альфонсо раскаивается и в искуплении вины убивает тысячу мавров. Так пела Пеппа, все задумчиво слушали. «Наша пепа сказал Мануэль, словно ни с того ни с сего, —